Глава 5: По следам похитителей. Капитан Эльфи Малой из восьмого отдела проводила похитителей до Ландровера Дискавери, а потом до парома на Пленника Пленника они переложили из мешка в прочную сумку для гольфа, из которой для виду торчали несколько клюшек. Операция была продумана до мелочей. Трое взрослых мужчин и девочка-подросток. Участие девочки Эльфи не сильно удивило. В конце концов, Артемис Фаул сам еще недавно был ребенком, что совершенно не мешало ему быть не только участником, но и разработчиком куда более рискованных афер. Перебравшись в материковую Италию, заговорщики сдали Лендровер в агентство Герц, а сами взяли билеты в спальный вагон ночного сверхскоростного экспресса, идущего на север по западному побережью. Выбор транспорта был вполне понятен. При посадке на поезд не нужно проходить проверку багажа на рентгеновском оборудовании. Эльфи могла не беспокоиться по поводу досмотра рентгеновским или любым другим оборудованием. Благодаря маскировочному костюму, выданному восьмым отделом, она оставалась невидимой для лучей любого типа, которые могли направить на нее пограничники. Обнаружить включившую защитный экран Эльфику можно было только если случайно попасть в нее камнем, но тогда ничего страшного бы не произошло. Тот, кто бросил камень, получил бы по уху от невидимого противника и дело с концом. Эльфи незаметно проникла в спальный вагон и расположилась на пустующей багажной полке над головой девочки. Мужчины прислонили сумку для клюшек к стене и уставились на нее, словно словно в сумке сидел демон. Трое мужчин и девочка. Эльфи легко могла справиться с ними. Например, вырубить при помощи парализующего разряда нейтрино и попросить Жеребкинса прислать специалистов по стиранию памяти. Эльфи не терпелась поскорее освободить бедного демона. На все потребовалось бы не более нескольких секунд. Останавливали ее лишь непрерывно звучавшие в голове голоса. Один из голосов принадлежал Жерепкинсу, второй Артемису. «Ничего не предпринимай, капитан Малой», – твердил кентавр. «Мы должны выяснить, как далеко это может зайти». С момента похищения демона восьмой отдел проявлял повышенный интерес к действиям Эльфи. Жирепкинс даже открыл для нее выделенный канал связи. Шлем Эльфи был звуконепроницаемым, и все же она заметно нервничала из-за того, что приходится разговаривать в непосредственной близости к объектам наблюдения. В такой ситуации главное было говорить, не жестикулируя. А это гораздо сложнее, чем может показаться. «Бедный демон наверняка напуган до смерти», — сказала Элфи, неподвижно лежа на полке. «Я должна как можно быстрее освободить его». «Нет», — отрезал Артемис, Эльфи, привыкай мыслить шире». «Мы не имеем ни малейшего представления о том, насколько серьезна эта организация и что этим людям известно волшебном народце. Намного меньше, чем тебе. Демоны не признают книгу. Они не любят подчиняться правилам». «По крайней мере, вы в чем-то с ним схожи» заметил дворецкий. «Я могу использовать свои гипнотические чары», — предложила Элфи. «Чары — один из видов магического оружия, которым обладают подземные жители. Когда кто-то из представителей волшебного народа применяет чары, людям кажется, как будто они слышат божественно прекрасный голос, которому невозможно подчиняться. Они расскажут мне все, что знают». «Только то, что знают», — заметил Артемис. «Если бы я руководил этой организацией, то сообщил бы подчиненным исключительно то, что им необходимо знать». «Никто из участников операции не обладал бы информацией в полном объеме, кроме меня самого, конечно». От расстройства Элфи захотелось врезать кулаком по стене. Впрочем, Артемис был прав. Ей оставалось только наблюдать. Надо раскинуть сеть как можно шире, чтобы поймать побольше крупной рыбы. «Мне понадобится поддержка», — прошептала Элфи. «Сколько агентов может выделить восьмой отдел?» Жерепкин смущенно кашлянул и ничего не сказал. «В чем дело, Жирепкинс? Что у вас происходит?» Арксул пронюхал о посещении. От одного упоминания имени Гнома у Эльфи застучала кровь в висках. Именно из-за майора Арка Сула она была вынуждена уволиться из подземной полиции. Сул? Как ему удалось узнать об этом так быстро? «Видимо, у него есть шпион в восьмом отделе. Он вызывал к себе Виняя. Ей ничего не оставалось, как посвятить его во все происходящее». Эльфи застонала. Сул был настоящим королем Волакиты. Как злословили другие гномы, он не смог бы принять решение, даже если бы у него загорелся задний клапан, при том, что в руках был бы кувшин с водой. «Что посоветуешь?» Сул выбрал путь минимизации ущерба. Взрывозащитные стены уже подняты, операции на поверхности отменены. Вся работа приостановлена до заседания совета. Сул не хочет оказаться в ответе, если в систему рециркуляции воздуха попадет навоз. «Политика», — презрительно произнесла Элфи. «Сул беспокоит только его драгоценная карьера». «Итак, ты не можешь мне никого прислать на помощь?» Отвечая, Жирепкинс тщательно подбирал слова. «Официально нет. И никого официального. Я имею в виду, что любой специалист, например, технический консультант, не сможет миновать взрывозащитные стены с оборудованием, которое может тебе понадобиться. Понимаешь?» Элфи отлично понимала, что именно пытался ей сообщить Жирепкинс. «Сообщение принято, Жирепкинс. Работаю в одиночку. Официально». «Вот именно». «Майору Сулу известно лишь то, что ты следишь за подозреваемыми. И действовать тебе разрешено только в том случае, если возникнет прямая угрожа огласки. При возникновении такой угрозы тебе приказано, я цитирую Сула, выбрать наименее сложный и наиболее эффективный план действий». «То есть уничтожить демона?» Сул так не говорил, но, несомненно, подразумевал именно это. С каждым ударом сердца Эльфи презирала Сула еще больше. «Он не может отдать мне такой приказ!» Убийство одного из своих противоречит всем законам книги. Я этого не сделаю. Сул знает, что не имеет права официально приказать тебе применять оружие против одного из наших. Он просто дает неофициальную рекомендацию, которая может оказать огромное влияние на твою карьеру. Элфи, ситуация сложная. Возможно, нам повезет и все разрешится само собой. Мнение, которого придерживались все, высказал Артемис. Этого не произойдет. «Похитители не дилетанты. Мы имеем дело с организованной группой, которая прекрасно знает, что делает. Эти люди были в Барселоне, а теперь оказались здесь. Они разработали план использования своего демона и, готов поспорить, собираются предать дело Огласке за приличную сумму денег. Если, конечно, здесь не замешаны военные. Это будет грандиозная сенсация. Даже поимка лохнеского чудовища и снежного человека в придачу не наделала бы такого шума». Жеребкин вздохнул. «Элфи, положение почти безвыходное». «Сейчас тебе не помешало бы легкое, неопасное ранение, которое позволило бы тебе вывести из игры». Элфи вспомнила слова своего старого наставника. «Важно не то, как будет лучше для нас. Важно, как будет лучше для волшебного народа». «Иногда приходится думать не только о себе, Жребкинс. Как-нибудь справлюсь. Значит, мне будут помогать?» «Будут», — заверил ее кентавр. «Нам не впервой спасать волшебный мир». Элфи почувствовала себя лучше, услышав уверенный голос Жрепкинса, хотя кентавр и находился очень далеко, в сотнях миль под землей. В разговор вмешался Артемис. «Думаю, сейчас не время делиться воспоминаниями о былых подвигах. Нельзя пропустить ни единого слова из разговоров этих людей. Мы можем получить некоторые преимущества, если окажемся в пункте назначения раньше их». Артемис, конечно, был прав. Отвлекаться на лирику было некогда. Эльфи быстро произвела системную проверку всех приборов шлема и направила забрала на сидевших внизу людей. «Жеребкинс, есть сигнал?» — спросила она. «Чистый, как хрусталь. Я рассказывал тебе о новых газовых экранах». От вздоха Артемиса в наушниках раздался оглушительный шорох. «Да, рассказывал. А теперь, кентавр, помолчи. Мы выполняем задание, или ты уже забыл?» «Как скажешь, вершок. Эй, посмотри, твоя подружка что-то говорит». В распоряжении Артемиса был целый ряд язвительных ответов, но ни один из них, по его мнению, не соответствовал тяжести оскорбления. «Подружка, надо же!» Впрочем, он не был уверен, что это было оскорблением. «Если да, то для кого? Для него или для незнакомки?» Блондинка говорила по-французски, словно родилась и выросла во Франции. «Формально, — говорила она, — нас можно обвинить только в одном правонарушении, безберетном провозе пассажира, да и то вряд ли. С юридической точки зрения невозможно похитить того, кто, по общему мнению, не существует». Сомневаюсь, кому-либо приходило в голову обвинить Мари Гелмана в похищении Кварка, хотя всем было известно, что у него в кармане их было не меньше миллиарда. Девочка едва слышно хихикнула, от чего ее очки сползли с переносицы. Никто не засмеялся, кроме юноши Ирландца, подслушивающего разговор издалека. Артемис находился в паре сотен миль от девочки в международном аэропорту Фонтана Росса, чтобы на самолете компании Алиталия добраться до Рима. Он рассчитал, что в Риме у него будет больше возможностей, чем на Сицилии. «Куда бы ни повезли демона, из Рима можно будет добраться до пункта назначения гораздо быстрее». «Неплохо», — заметил Артемис, пересказав шутку Дворецкий «Возможно, детали недодуманы, но это настоящая шутка, а не лекция по квантовой физике». Дворецкий поднял похожую на подъемный мост левую бровь. «Я как раз думал о непродуманных деталях». В это время в сверхскоростном экспрессе один из сообщников блондинки, тот, у которого словно по волшебству зажила нога, заерзал на обитом кожзаменителем диване. «Минерва, в котором часу мы будем в Ницце?» – спросил он. Для Артемиса эта единственная фраза была ценнейшим источником информации. Во-первых, он узнал имени знакомки – Минерва. Предположительно, ее назвали так в честь богини мудрости в римской мифологии. Пока девочка вполне оправдывала свое имя. Во-вторых, они направлялись в Ниццу, город на юге Франции. В-третьих, главной в группе и в самом деле была девочка. Поразительно. Вопрос вывел ее из себя – Перестав улыбаться своей удачной шутке о кварках, Минерва набросилась на китайца. «Никаких имен! Всюду уши! Все может пойти прахом, если кому-нибудь станет известна хотя бы мельчайшая деталь нашего плана!» «Слишком поздно, девочка», — подумала капитан Элфи Малой, лежа на багажной полке. «Артемис Фаул уже узнал о тебе слишком много. Не говоря уже о моем ангеле-хранителе Жерепкинсе. Она крупным планом запечатлела лицо блондинки. «У нас есть фотография и имя. Жерепкинс. этого достаточно?» «Надеюсь!» ответил кентавр. «У меня есть снимки мужчин. Потребуется некоторое время, чтобы я прогнал их через свою базу данных». Второй спутник Минервы отстегнул от сумки ложный верх с обрубками клюшек. «Хочу проверить клюшки», — сказал он. «Убедиться, что хорошо упакованы. Если сдвинулись, придется чем-нибудь их переложить». Все его слова прозвучали бы вполне невинно, если бы на него с багажной полки не была направлена камера. Мужчина сунул руку в сумку, пошарил ей, извлек маленькую лапку демона и сосчитал пульс. «Отлично!» «Все в порядке». «Хорошо», — сказала Минерва. «Вам необходимо поспать, ехать еще долго. Я пока спать не буду, потому что хочу почитать. Следующий сможет почитать часа через четыре». Трое мужчин кивнули, но ни один из них не лег. Они продолжали сидеть и смотреть на сумку для клюшек, словно внутри находился демон. Артемесу и повезло. Они быстро пересели на рейс Air France в Ниццу, где десяти часам сняли номер в отеле Негреско и скоро наслаждались кофе с круассанами на бульваре Променад де Зангле. Элфе повезло значительно меньше. Она опять лежала на багажной полке в купе поезда. Не на той же самой, это была уже третья полка. Сначала они сделали пересадку в Риме, потом в Монте-Карло и теперь наконец ехали на поезде, который должен был доставить их в Ниццу. Артемис говорил с ней, зажав в руках волшебный коммуникатор. Со стороны казалось, что мальчик просто дурачится, держа у лица воображаемую телефонную трубку. «Они хоть чем-то намекнули, куда именно направляются?» «Пока нет», — ответила уставшая и раздраженная Эльфи. «Эта девчушка держит взрослых сообщников в ежовых рукавицах. Они боятся сказать ей хоть слово. Господи, как мне надоела эта полка! Ощущение такое, будто я уже целый год по багажным полкам валяюсь. А вы что делаете?» Артемис, осторожно, чтобы не звякнуть облюдца, поставил чашку с капучино. «Мы сейчас в центральной библиотеке Ницы пытаемся найти хоть что-нибудь об этой Минерве. Может быть, нам удастся выяснить, нет ли у нее виллы неподалеку?» «Рада это слышать», — сказала Элфи. «А то мне показалось, что вы попиваете чай на пляже, пока я тут потею». В шести метрах от Артемиса волны накатывали на берег, словно изумрудная краска, растекающаяся из опрокинутого ведра. «Чай? На пляже?» «Элфи, сейчас не время расслабляться. Нам предстоит выполнить очень важную работу», — он подмигнул дворецки. «Ты уверен, что сидишь в библиотеке? Мне показалось, что я слышу шум воды». Артемис улыбнулся, крайне довольный собой и беседой. «Воды? Конечно, нет. Здесь течет только информация». «Артемис, ты сейчас улыбаешься? Потому что у меня возникло чувство, что сейчас у тебя на лице играет знаменитая самодовольная улыбка». В разговор вмешался Жерепкинс. «Элфи, есть контакт». Потребовалось время, но мы выследили нашу таинственную девочку. Улыбка исчезла с лица Артемиса. Дело превыше всего. Жирепкинс, кто она такая? Честно говоря, я удивлен, что только сейчас узнал о ее существовании. Минерва Парадизо. 12 лет. Родилась в городе Кончурмер мер на юге Франции. Мужчина в очках ее отец. Гаспар Парадизо. 52 года. Пластический хирург бразильского происхождения. Есть еще один ребенок. Мальчик Бо. 5 лет. «Мать ушла год назад, сейчас живет в Марселе со своим бывшим садовником». Артемис был озадачен. «Гаспар Парадизо? Пластический хирург? Тогда почему понадобилось столько времени, чтобы это узнать? Наверняка должны быть записи, фотографии его семьи». «Так получилось. В сети не нашлось ни одной фотографии, даже снимка из местных газет. У меня возникло впечатление, что кто-то систематически уничтожает все электронные упоминания об этой семье». Но от тебя ничего невозможно утаить, верно же, так. Я произвел глубокое зондирование и нашел поразительное изображение на архивной странице французского телевидения. Минерва Парадиза стала победительницей в национальном конкурсе на знание орфографии, когда ей было 4 года. Узнав имя, было нетрудно извлечь всю стертую когда-либо информацию. Твоя подружка, Артемис, весьма непроста. Она уже закончила среднюю школу и сейчас учится в университете по двум дисциплинам – квантовой физике и психологии. Я подозреваю, что она получила докторскую степень по химии под вымышленным именем. «А кто такие остальные мужчины?» — Вмешался в разговор Эльфи, прежде чем Жеребкинс успел еще раз произнести слово «подружка». «Латиноамериканец Хуан Сото — глава одноименного агентства безопасности. Судя по всему, является владельцем вполне легальной компании. Опыта почти нет, боевой подготовки тоже. Не о чем беспокоиться». «А стрелок?» «Коллегу зовут Билли Конг. Тот еще мерзавец. Посылаю досье на экран твоего шлема». Через секунду в наушнике Эльфи раздался сигнал получения почты, и она открыла файл на экране, встроенном забрало. В левом верхнем углу появилось вращающееся трехмерное изображение Билли Конга, а по экрану побежали строки из досье преступника. Артемис откашлялся. Жерепкинс, так получилось, что у меня нет шлема». «Ах да, совсем забыл наш маленький ущербный помощник», полным снисхождением голосом произнес Жеребкинс. «Прочесть? Если только твой великий мозг снизойдет до простого выражения мыслей голосом». Ладно, Билли Конг вырос в цирке, схватки с тигром потерял глаз. Артемис вздохнул. Жеребкин, спрашиваю тебя, нет времени валять дурака? Конечно, ответил кентавр. Тогда не говори, что сидите в библиотеке. Так и быть, шутки в сторону. Родился в Малибу в начале 70-х. Настоящее имя Иона Ли. Семья переехала из Тайваня. Мать Энни, старший брат Эрик, погиб в драке. Потом мать перевезла детей в Синчу, это к югу от Айбэя. Конг перебрался в Тайбэй и стал мелким воришкой. Вынужден был уехать в 90-х после того, как драка с соучастником закончилась убийством. а рыдьем убийства был кухонный нож. До сих пор существует ордер на его арест, выписанный на имя Иоанны Ли. Элфи была удивлена. Ей Конг показался вполне безобидным. Щедушный парень с топорщищимися осветленными волосами, он был скорее похож на участника детского ансамбля, чем на мастера ближнего боя. Переехал в Париж, сменил имя продолжал Жеребкинс. «Начал заниматься боевыми искусствами. Сделал пластическую операцию, но не смог скрыться от моих компьютеров». Артемис опустил руку с телефона и повернулся к дворецке. «Ты знаешь Билли Конга?» Телохранитель насторожился. «Опасный противник. У него хорошо обученная команда. Нанимаются телохранителем к людям, жизнь которых связана с риском. Я слышал, он узаконил свой бизнес и стал работать на какого-то врача во Франции». «Конг в поезде», сообщил Артемис. «Человек на костылях — это он». Дворецкий задумчиво кивнул. «Конг был хорошо известен в преступном мире. Он не признавал никаких нравственных норм и с радостью брался за любую работу, какой бы грязной она ни была, лишь бы хорошо платили. Конг соблюдал только одно правило – не отступать, пока работа не выполнена». И «Если в этом деле замешан Билли Конг, дело серьезнее, чем мы предполагали. Необходимо спасти этого демона как можно скорее», – сказал телохранитель. «Согласен», – кивнул Артемис, поднимая руку с телефоном к уху. «Жеребкинс, у нас есть адрес?» «Гаспар Парадиза является владельцем шато между городками Сен-Поль-де-Ванс и тура цюрлу в 20 минутах ездить Ниццы». Артемис одним глотком допил капучино. «Отлично, Эльфи, встретимся там!» Артемис встал и одернул пиджак. «Дворецкий старина, нам понадобится оборудование для наблюдения. Надеюсь, ты знаешь в Ницце кого-нибудь, кто будет рад нам его одолжить?» Дворецкий открыл сверхтонкий сотовый телефон. «А ты как думал?» Турет-Сюрлу, -э Франция, Лазурный берег. Турет-Сюрлу -э оказался небольшой деревушкой, прилепившейся к подножию Приморских Альп. Шато Парадиза стояло на небольшом плоскогорье над деревней, но ниже границы снегов. Шато, небольшой замок, был построен в XIX веке, но с тех пор перетерпел значительные перестройки. Стены были обложены камнем, в окна вставлены зеркальные и, возможно, пуленепробиваемые стекла, повсюду установлены камеры наблюдения. Шато вела типичная для данной местности дорога – узкая и извилистая. В южной части поместья возвышалась наблюдательная башня, которая обеспечивала часовому полный обзор пролегающей местности. Несколько человек расхаживали по дорожкам рядом с главным зданием. Кое-где въеднялись островки травы, но спрятаться было практически негде. Артемис и Дворецкий лежали в кустах на соседнем склоне. Дворецкий изучал шатов в мощный бинокль. «Умеешь ты выбирать противников», – пробормотал телохранитель. «Кажется, я видел подобную крепость в одном из фильмов о Джеймсе Бонде». «Ну, проникнуть туда не проблема, по крайней мере для тебя». Дворецкий нахмурился. «Артемис, я телохранитель, ходячий бронежилет. Я не специалист по проникновению в укрепленные замки». «Тебе приходилось вытаскивать меня из более неприступных мест». «Верно», — признал Дворецкий. «Но тогда у меня была информация, был осведомитель. Или у меня не оставалось иного выхода. А сегодня я не буду слишком переживать, если мне придется уйти отсюда ни с чем» при условии, что ты уйдешь отсюда вместе со мной». Артемис похлопал его по плечу. «Мы не можем просто уйти, старина». Дворецкий вздохнул. «Я так и думал». Он передал Артемису бинокль. «Начни с западного угла, а потом переходи к восточному». Артемис поднес бинокль к глазам и настроил фокус. «Вижу парные патрули. Частная охрана фирмы Сото. Оружие не видно, но куртки подозрительно оттопырены. Полагаю, прошли основной курс подготовки». «Их больше 20 человек, и обезвредить всех одновременно будет крайне трудно. Кроме того, даже если мне это удастся, через несколько минут прибудет местная полиция». Артемис повернул бинокль на несколько градусов. «Вижу маленького мальчика в ковбойской шляпе на игрушечном автомобиле». «Предположительно, сын Парадиза, Бо. Никто не обращает на него внимания», — отмахнулся Дворецкий. «Смотри дальше». «Датчики на карнизах?» «Я знаю эту модель охранной системы. Герметичные узлы безопасности». «Замкнутые контуры, инфокрасные датчики, датчики движения, приборы ночного видения. Полный комплект. Я собирался такую уже поставить в родовом поместье Фаулов». На зубцах ограды вокруг поместья можно было разглядеть устройства, похожие на маленькие динамики. «Акустическая система?» — уточнил Артемис. Дворецкий фыркнул. «Если бы. Это излучатели помех. Использовать наши направленные микрофоны абсолютно бессмысленно. Сомневаюсь, что даже Жирепкин сможет рассмотреть хоть что-нибудь внутри этого дома». Рядом с ним перешла в видимый спектр Эльфи. «Ты прав. Он изменил орбиту одного из наших замаскированных спутников, чтобы осмотреть это место, но Шато окажется в зоне обзора только через несколько часов». Дворецкий убрал руку с рукоятки пистолета. Эльфи больше не появляйся так неожиданно. Я же телохранитель. Это действует мне на нервы». Эльфи улыбнулся и ущипнул его за ногу. «Знаю, великан. Хотел тебя проверить. Считай это дополнительным обучением без отрыва от работы». Артемис на мгновение опустил бинокль. «Нам нужно знать, что там происходит. Если бы кому-нибудь удалось проникнуть в дом...» Элфи нахмурилась. «Я не могу входить в жилище человека без разрешения. Ты знаешь правила. Если любой из нас войдет в жилище человека незваным, то лишится магической силы, а до этого будет в течение нескольких часов испытывать страшную боль и судороги». После битвы при Тальтиу Фронт, король волшебного народа, попытался запретить своим шаловливым подданным приближаться к жилищам людей. А чтобы они соблюдали этот запрет, Он придумал Гизу, ограничение для волшебного народца. Повинуясь воле короля, маги составили мощное заклинание. С тех пор любой представитель волшебного народца, нарушавший эти правила, смертельно заболевал и лишался магической силы. Со временем заклинание ослабело, но в нем по-прежнему хватало могущества, чтобы вызвать приступ тошноты и гасить искры магии. А как насчет дворецки? Ты могла бы одолжить ему маскировочную пленку Журепкинса, и он стал бы почти невидимым. Элфи покачала головой. «Вся площадь поместья накрыта пирамидой из лазерных лучей. Даже завернувшись в маскировочную фольгу, дворецкий неминуемо заденет их. Значит, нужно позвать мульча. Он закоренелый преступник, и аллергии на проникновение в жилище ему давно не грозит. Ни рвота, ни судорог». Элфи просканировала поместье рентгеновским фильтром. «Дом построен на монолитной скале, толщина стен не меньше метра. Мульчу ни за что не пробраться туда незаметно». В рентгеновских лучах она увидела скелет маленького мальчика, увлеченного гонявшего на электрическом автомобиле. Элфи подняла забрал и посмотрела на Боб Парадизо, которого охранники почти не замечали. «Мульч побраться туда не сможет», — сказала она и улыбнулась. «Но я точно знаю, кто сможет».